Глава восьмая. Ну что ж, поэкспериментируй с кузнечным делом потом. А сейчас можно вылезти из игры в реальный мир. Я потянулся взглядом вверх и вправо, вжал на кнопку выхода из игры и через мгновение проснулся в своей кровати. Сняв с головы шлем, полез через лежащую рядом Элью, чтобы положить его на тумбочку. Именно в этот момент моя девушка тоже начала снимать свой шлем. Удивительно, как это так совпало. Мы, не сговариваясь, вылезли из игры практически одновременно. Глаза еле удивленно расширились, ведь после выхода из игры вместо привычного потолка она увидела мою физиономию, нависшую над ней. Губы девушки расплылись в улыбке. — Ты мне тут караулишь, что ли? Я положил шлем на тумбочку и улыбнулся в ответ. — Нет, но вышло удачно. Накрыв девушку поцелуем, чуть ее приобнял, на что она уперлась кулачком мне в грудь и, отвернув голову, хихикнула. — Погоди, дай хоть зубы почистить. После того, как вылезла из моих объятий и паркнула в сторону ванной комнаты. Я отдыхнул себе на ладони принюхался. Ну да, мне тоже не помешает освежить дыхание. А все эти киношные поцелуи сразу после того, как парочка просыпается, оставим для кино. Через полчаса Эли уютно зарылась мне под мышку на кровати и начала водить пальчиком по моей груди. — Ты уже рассказал родителям про свадьбу? — я мотнул головой. — Нет, пока оно. Сегодня займусь. А ты? Эля усмехнулась. Да, заезжала к ним утром, но лучше бы не заезжала. А что так? Да мама слишком возбудилась от этой идеи и развела бурную деятельность. Начала подбирать зал, человек на 300 и составлять список гостей, включая троюродных дядь, теть, внучатых племянников и еще кучу людей, которых я в жизни, дай бог, всего раз видела. Я повернул голову к подчесавшей кончик носа девушки. Надеюсь, ты ей сказала, что мы планируем совсем маленькую свадьбу с минимумом гостей. Ага, она на это истерику закатила. Вроде, что она этого дня ждала всю свою жизнь, а я ей все порчу. Серьезно? Вообще-то, это твоя свадьба, не ее. Примерно в таком ключе мы с папой ее и успокоили. Вроде сработало. Но, думаю, еще будут рецидивы. Да уж, весело у тебя утро прошло. Надеюсь, мои воспримут новость адекватнее. Девушка чуть поерзала мне под мышкой и бросила на меня чуть луковый взгляд. — Ты лучше скажи, сегодня вечером можешь побыть со мной? Я улыбнулся в ответ. Да хоть на пару суток. У меня сейчас окно. О, девушка оживилась. Это хорошо. У тебя на меня конкретные планы. Или дома в кровати будем валяться? Элья фыркнула из-под мышки. Это у тебя на меня конкретные планы. Ты предложение мне сделал. Я сейчас просто прогуляться с тобой хочу по городу. Потом уже можно заняться шопингом. Видимо, что-то на моем лице изменилось, так как Элья улыбнулась. Не волнуйся, ненадолго. Потом посидим где-нибудь в ресторанчике а уже завтра будем валяться в постели и назакажем всякого из доставок. Как тебе возможный сценарий на пару дней?» Я улыбнулся. «Отличный. Ну, разве что момент с шопингом провисать немного. Не самый захватывающий. Но понимаю, без этого момента сюжет не раскрыть. А в целом одобряю». Девушка кивнула. «Ну и прекрасно. Через часок начну собираться». Я приподнял брови. «А чего через часок?» или ловко вылезла у меня из подмышки, и сев на меня верхом озорно мне подмигнуло, потому что на ближайший часок у меня сценарий совсем другой пьесы. Появился перед стадионом, я хорошо отдохнувшим и в прекрасном расположении духа. Прямо перед входом сменил одежду на старую и отменил невидимость. После того, как я предъявил свое пригласительное, совершенно другой мужик, нежели в прошлый раз, отвел меня в комнату в подтрибунном помещении, тоже, кстати, другую, а вот троица, что сидела внутри, была прежней. — Алексей, горка и Цирилла. Увидев меня, народ обрадовался, а я вот наоборот приуныл, потому что если Гворк и Алексей просто растянули губы в улыбке, то Цирилла сразу же состроила тонные глазки. Опять, небось, домогаться будет. Она с улыбкой похлопала ладошкой по сидушке стула рядом с собой, приглашая меня присесть. Заранее, походу, продумала, что сядет напротив Гворка с Алексеем, чтобы мне пришлось сесть рядом с ней. «Ну, что делать? Не стоять же!» Я обвел комнатку взглядом, очень похоже на ту, где мы были в прошлый раз. И точно так же лишних стульев тут нет, всего четыре. Пройдя вперед, я пожал руки мужикам, кивнул Цирилле и сел за стол рядом с ней. Алексей радостно потер ладони. «Я же говорил, что появится. Вот и не нужна нам никакая тактика. В финальной стадии турнира считаю нас в кармане». Цирилла поддакнула. «Да. А потом можно всем вместе в ресторан отметить победу». — Да чего ж ты назойливый-то, а? Настроение, что совсем недавно было на высоте, опять немного просело. — Не, надо с этим заканчивать. И желательно побыстрее. Я покачал головой. — Сегодня тоже не выйдет. Дел так много, что даже сейчас попрошу меня не отвлекать. Алексей и Горг переглянулись и улыбнулись. Походу, они догадываются, чего это я избегаю походов в ресторан. А вот Цирилла перла, как носорог, ничего не замечая. Она надула губы. — Что, уже во второй раз подряд? Тогда предлагаю поменяться контактами, чтобы договориться времени, когда посидим. О, а это идея. Наконец она от меня отстанет со своим рестораном. Можно и поменяться. царила прямо обрадовалась. Когда мы обменялись контактами, она выглядела, как кошка, обожравшаяся сметаной. Эх, жаль, не увижу ее физиономию, когда после окончания тура я ее забаню. Дворк с Алексеем опять переглянулись. На этот раз недоуменно. На что я им подмигнул левым глазом. Во, теперь опять заулыбались. Но Цирилла по сторонам не смотрела. Если бы взглядом можно было залить медом, я бы в этом меду точно бы уже утонул. «Не, надо с этим заканчивать», — спросил Алексея. Когда начало боя? Тот подвис на секунду и ответил. «Через 20 минут». Цирилла придвинулся вместе со стулом ко мне поближе. «Ой, раз есть время, может, расскажешь что-нибудь?» «Да, вечер перестает быть томным». «Убью! Всех убью!» Моё шикарное настроение было просто уничтожено. Не, ну это же надо так. Как можно вообще не видеть ничего вокруг и с маниакальным упорством подкатывать к мужику? Мои односложные ответы и все более неласковые взгляды вообще никак не воспринимались цириллой. Она хлопала глазками и продолжала выводить меня из себя новыми вопросами томными взглядами. Походу, этой барышни капитально сорвало крышу. Еще подливало масло в огонь то, что Алексей с Гворком откровенно прикалывались надо мной, поддакивая девушки. Шутники, блин. Сговорились гады, хихикают там себе в кулаки. Никакой мужской солидарности нет у иродов. Но ничего, я не злопамятный. Просто злой, и память у меня хорошая. Может представиться еще случай, вернул вам ваши приколы. Как же я был рад, когда дверь в нашу комнатушку наконец приоткрылась, и внутрь заглянул какой-то новый мужик и позвал нас на выход. В этот раз арена отличалась от прошлой. Площадь была намного больше, а по форме она была треугольной, с усеченными концами. Я не ошибся. С двух других углов треугольника на арену вышли еще две команды. Голос диктора стадиона разнесся над ареной. «Финальный бой!» «В финал вышли три команды. Желтая, Гидраргером, царил Алексей Гворк. Мы так и не успели посмотреть на способности Цирилла, Гворка и Алексея» так как Гидраргером расправился с командой противника в одиночку, поставив рекорд. Эта четверка — основной претендент на победу. Но и другие команды интересны. Красная команда — Бей, Сарик, Увебол и Невский. Очень сплоченная команда, без труда прошедшая своих соперников. Они всегда выдают интересную картину. Зеленая команда — Босх, Дали, Пабло и Рубинс. «Аутсайдеры финала, но кто знает? Какой мазок в бой трех команд может привнести темная лошадка?» «Бой объявляю открытым!» Я покрутил взглядом по сторонам выискивая гномов, но так их и не нашел. А по скандированию определить было нельзя. Сейчас весь стадион начал скандировать мой ник. «Ладно, гномом помашу рукой как-нибудь в другой раз». Посмотрел на команды соперников. Те попереглядывались между собой и синхронно пошли в нашу сторону. «Понятно. Похоже, сговорились сначала разобраться с нами, а уже потом выяснять отношения между собой. Шансов у них, конечно же, все равно нет. Но в целом тактику выбрали правильную». Я обернулся на свою команду, столкнулся взглядом с Цириллой и тут же отвернулся обратно. «Так надо быстрее совсем заканчивать и валить подальше». На этом турнире побеждает сильнейший призванный. Никакой уравниловки нет. Следовательно, каждый призванный может пользоваться всем, что у него есть. Ну, значит, так и сделаю. Достало сегодня меня все. Глянул на команду противников слева, на красных. У них впереди шел мужик с голым торсом и огромным мечом. Он что-то злобно выкрикивал, при этом бил себя левой рукой в грудь и размахивал своим мечом. Глянул вправо. Там сразу два танка выставили вперед щиты, грозно двигаясь вперед. А два мага, шедшие за ними, крутили в воздухе руками, вызывая огненные всполохи. Ну, пока, ребятки. Активировав божественные заклинания по управлению землей, я просто раздвинул землю под ногами соперников и сопкнул обратно, убивая всех разом. Стадион изумленно затих на мгновение, затем снова разразился криками, даже громче, чем раньше. Диктор стадиона заревел, чтобы заглушить стадион. «Победа желтых! И снова рекорд! Впервые за историю второго тура турнира одна из команд не получила ни единицы урона. Приветствуем двойных рекордсменов!» Я поднял вверх руку, поприветствовал всех зрителей, и пошел на выход с арены, не дожидаясь своей команды. Как только я зашел в подтрибунное помещение, за мной зашли мои товарищи по команде. Цирилла верещала и с восторгом кинулась ко мне. «Вот это да! Нет, ну, такое нельзя не отметить! Когда созвонимся, чтобы наконец встретиться?» Я ревнул в ответ. «Никогда!» После чего врубил инвиз и первым же делом заблокировал нахрен контакт Цириллы. Интерлюди 3. В комнатке, где стоял стол с микрофонами, сидели двое. Мужчина в красно-коричневом камзоле, женщина в белом. Мужчина, смотря на свое еле видимое отражение в стекле, впереди. Начал приглаживать волосы назад ладонью. А женщина отпила чай из кружки и, отставив ее на стол, рядом с микрофоном обратилась к сидящему рядом. «Кстати, да, Финни, посмотри, как моя прическа, а то я зеркальце забыла». Мужчина критически осмотрел свою соведущую и кивнул. «Все в порядке». Прямо из микрофона на их столах донеслось. «Приготовится эфир через 30 секунд». Женщина переставила кружку с чаем со стола прямо на пол, недалеко от себя. А мужчина лизнул палец и точечно пригладил непокорную антенку на голове. Покрутив головой и кое-как рассмотрев свое отражение в стекле, он успокоился и сел на стуле прямо, затем посмотрел на женщину. «Ты готова?» Она кивнула, и мужчина, нажав на кнопку рядом с микрофоном, произнес бодрым голосом. «Добрый вечер! Финист и Нариша снова с вами. Мы добрались до финала второго тура, где встретятся три команды — зеленая, желтая и красная. Своеобразный светофор. Нариша, как считаешь, кто из команд пройдет в основную сетку турнира?» Женщина хохотнула. «Конечно, желтая. Фактически стало доподлинно известно, что один из ее участников — легендарный Гидраргерум». Женщина повернула голову к финисту. «Ты представляешь хоть кого-то, кто может победить убийцу богов?» Мужчина покачал головой. «Не могу представить никого. Во всяком случае, из призванных». Финист отвернул голову к камере. «И мое мнение поддерживают букмекеры. Коэффициент на победу Гидра в турнире упал до одной единицы и пятисотых. И, несмотря на это, количество ставок на его победу продолжает расти». Нариша показала пальцем через стекло на арену, где появились команды и перебила своего коллегу. — Группы уже на арене. Мы к вам вернемся после объявления диктора стадиона. Мужчина нажал на кнопку микрофона, отключая их. А женщина повернула к нему свою голову. — Слушай, а ведь он и правды всех порвет. Разве так честно? Финист пожал плечами. — Конечно, честно. Турнир среди призванных. Гидраргером призванный, так что имеет полное право на участие. Женщина не унималась. — Но он ведь выиграет. На что мужчина хохотнул. — И что теперь? И из-за этого запретить ему участвовать? Это как если бы Усейну Болту запретили бы участвовать в Олимпиаде, потому что он слишком быстро бегает и не оставляет соперникам ни шанса. Но нет, естественно, не ему никто не запрещает. Наоборот, он суперзвезда, и большое количество зрителей его за это любит, за безоговорочное доминирование среди всех остальных. Женщина покивала и хотела что-то ответить, но мужчина поднял верх палец, указал пальцем на арену и, выждав пару секунд, Включил микрофон и пододвинулся ближе к своему. «Итак, бой начался. Интересно, какие тактики приготовили для нас участники?» Нариша подключилась. «Смотри, похоже, команда красных и зеленых прямо на месте сговорились и решили напасть на желтых вдвоем». Опять продолжил финист. «Онный ход. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет». Мужчина встрепенулся и посмотрел на Наришу. «Ты это видела? ха, -ха! Бой закончен одним заклинанием Гидрар -герума и команда желтых становится финалистом второго тура. Это, наверное, самый быстрый бой за историю вторых туров. Хотя, — женщина развела руки в стороны, — возможно, это самый быстрый бой за историю всех туров. Так что сегодня создается история. Финист оторвался от листка, который он взял из ящика стола и кивнул. — Ты права. До этого самый быстрый бой турнира длился 27 секунд. Этот же занял 12. Рекорд поставлен. Женщина хлопнула в ладоши. — Что ж, на этой ноте мы прощаемся с вами до следующего понедельника, когда начнется третий тур турнира, с первыми боями один на один. С вами были Финист и Нариша. До новых встреч! Мужчина выключил микрофон и повернул голову к соведущей. — Не, ну ты видела? — Похоже, что у зрителей новый любимчик. Он показал пальцем на трибуны. — Смотри, как беснуется. Нариша усмехнулась. Он стал их любимчиком еще после первого боя. Финист откинулся на спинку стула. изложив руки себе за голову, протянул: Поставить, что ли, деньги на победу Гедраргерума? На что Нариша махнула рукой. Ты коэффициент сам же озвучил, что толку. Но выигрыш будет небольшой, зато гарантированный, так сказать, изи мани. Женщина покачала головой. Давай сам, а я пас. Какое-то предчувствие у меня, что не все будет так гладко. Мужчина повернул голову к Нариши, которая подняла с пола свою кружку. «Типа интуиция». В ответ женщина хмыкнула. «Вроде того». Финист же пожал плечами. «Ну, ты как знаешь, а я все-таки поставлю». Интерлюди четвертые. В прокуренной комнатке сидели молодой мужчина в черном плаще и лысый старик с голым торсом и седыми усами. На его торсе не было свободного места от количества нанесенных татуировок. Мужчины подтягивали каньян, Выдувая в потолок плотные клубы дыма, открытый Настя шакно не справлялось с проветриванием, и по всей комнатке висел сизый дым. В дверь постучали, мужчина в плаще крикнул «Да!». Дверь отворилась, и внутрь вошел человек в черной одежде. Он поклонился мужчине в плаще. самалон Затем старику «Гендрик?». Самолон выпустил вверх кольцо дыма и поинтересовался вошедшего. «С чем пожаловал?» Мужчина в черном еще раз поклонился. «Спасибо за то, что оплатили залог, а то в тюрьме туллы кормюшка не очень». На что самолон махнул рукой. «Пустое. Ты денег приносишь гораздо больше и не попадаешься. Случай с сейфом гномов — единственный раз, когда тебя повязали. Твой единственный косяк». Мужчина покачал головой. «Не было там у меня косяка. Все было сделано идеально. Просто не повезло нарваться на призванного, который мог смотреть сквозь стены. Предугадать такое было невозможно». «Какая интересная способность!» он снова затянулся и выпустил перед собой струю дыма. «Так зачем пожаловал? Выразить свое спасибо за залог?» «И это тоже. Но и еще по одной причине. В нашем кодексе прописано мстить тому, кто помешал вору. Так вот, я срисовал этого призванного, пока меня у сейфа опаковали, А недавно увидел его на турнире. Это Гидраргерум, но который настоящий. Ошибки быть не может. Точно он». Самолон спросил. — Это все? Мужчина кивнул. — Да. — Я тебя услышал. Можешь идти. Вор в черном костюме поклонился самолону, потом Гендрику, и, выйдя из комнатушки, прикрыл за собой дверь. Старик повернул голову к голове гильдии воров. — Что делать будем? На что самолон совершенно спокойно выпустил изо рта очередную струю дыма и пожал плечами. — Ничего. Брови Гендрика взлетели вверх. — Как ничего? — Вот так. Самолон положил трубку кальяна в разрез держателя и, взяв со стола слайс нарезки, отправил себе в рот. «О, гидрар, со мной! Высокая репутация!» Гендрик продолжал смотреть на главу гильдии с вопросом во взгляде, и Самолон пояснил. «Это именно он!» Мужчина показал на свой плащ на спине, вернул мне мантию магистра и убил триягу. а протянул старик. И тоже потянулся за нарезкой. «Тогда понятно. Тогда ему позволено многое». Самолон улыбнулся. Вот именно Гендрик. Вот именно.